Они подняли что-то, и скоро подавленный звук, который она однажды уже слышала, заставил ее затрепетать. Затем в душу ей, в сердце, во все ее несчастное истомленное существо проник скорбный крик, слабая мяука неноворожденного, и она бессознательным движением попыталась протянуть руки. В ней поднялась волна радости, порыв к новому счастью, которое только что наступило. За какую-нибудь секунду она почувствовала себя облегченной, умиротворенной, счастливой, счастливой как никогда. Ее сердце и тело оживали, она чувствовала себя матерью. Она захотела увидеть ребенка. Он был без волос, без ногтей, потому что родился раньше времени. Но когда она увидела, как шевелится эта личинка, как открывает рот и испускает крики, когда она прикоснулась к скорченному, гримасничающему, шевелящемуся недоноску, Неудержимая радость переполнила ее, и она поняла, что спасена, что защищена от безнадежности, что теперь у нее есть кого любить, и более ей ничего не нужно. С тех пор у нее была одна мысль о ребенке. Неожиданно она стала фанатичной матерью, тем более восторженной, чем сильнее чувствовала себя разочарованной в своей любви и обманутой в своих надеждах она пожелала, чтобы колыбель ребенка всегда стояла рядом с ее кроватью, а когда могла встать с постели, то целыми днями просиживала перед окном около ребенка и качала его. Она ревновала его к кормилице, и когда проголодавшееся крохотное существо тянулось к полной груди с голубоватыми жилками и хватало жадными губами темный и сморщенный сосок, она смотрела, бледная, и дрожащая на сильную спокойную крестьянку, испытывая желание вырвать у нее сына и ударить, и зарвать ногтями эту грудь, которую он жадно сосал. Затем она захотела сама вышивать, чтобы нарядить его во всевозможные изящные и затейливые наряды. Ребенок утопал в облаках кружев и был украшен роскошными чепчиками. Ни о чем, кроме него, она не могла говорить, прерывала разговор, чтобы дать полюбоваться пеленкой, нагрудником или какой-нибудь лентой великолепной работы. Не слушая, о чем говорилось вокруг нее, она восхищалась, рассматривая что-либо из белья, долго вертела во все стороны взятую вещь, чтобы лучше рассмотреть, а затем внезапно спрашивала, «Как вы думаете, пойдет ему это?» Эта неистовая нежность вызывала улыбки у ее родителей. Между тем Жульен Потревоженный в своих привычках, чувствуя, что его владычество в доме ослаблено с приходом этого горластого и всемогущего тирана, бессознательно ревнуя к этому кусочку человеческого мяса, который занял его место в доме, беспрестанно твердил с нетерпением и гневом, как она несносна со своим мальчишкой. Вскоре любовь захватила Жанну до такой степени, что она просиживала ночью напролет над колыбелью, глядя, как спит малютка. Но это болезненное и страстное созерцание чересчур изнуряло ее. Она совсем не знала покоя, она слабела, худела, кашляла, и доктор распорядился разлучить ее с сыном. Она сердилась, плакала, умоляла, но к ее просьбам остались глухи. Каждый вечер его стали относить кормилицы. И каждую ночь мать вставала и босиком отправлялась подслушивать у замочной скважины, спокойно ли он спит, не просыпается ли, не нуждается ли в чем-нибудь. Однажды ее застал в таком положении Жульен, поздно вернувшийся домой с обеда у Фурвили, и с этих пор ее начали запирать на ключ в комнате, чтобы она не вставала с постели. Кристины были в конце августа, барон был крестным, тетя Лизон крестный. Ребенку дали имя Пьер Симон Поль. Поль стала его обычным именем. В первых числах сентября незаметно уехала тетя Лизон, Ее отсутствие было столь же неощутимо, как и присутствие. Однажды после обеда пришел Кюре. Он казался смущенным, словно должен был сообщить какую-то тайну. После безразличного разговора он попросил Бранессу и мужа уделить ему несколько минут для частной беседы. Они направились втроем, медленным шагом в конец широкой аллеи, завязав оживленную беседу между тем, как Жульен, оставшийся наедине с Жанной, Удивлялся этой таинственности, тревожился и раздражался. Он захотел проводить священника, когда тот откланялся, и они ушли вместе по направлению к церкви, где в эту минуту звонил Анжелюс.